Глава шестая. История мертвеца. «Переверни его, Том», — сказал я негромко, и матрос перебрался в каное и выполнил приказ очень неохотно. Никто не любит притрагиваться к мертвецам. Бородатое лицо и открытые глаза, которые мы увидели, подсказали, что перед нами человек нашей расы, белый, убитый стрелой в сердце, которая все еще торчала из раны. Одежда потрепанная, почти лохмотья. На ногах грубые сандалии из коры, перевязанные растительными нитями. Ни мексиканец ни испанец. И я решил, что он, судя по лицу, североамериканец немецкого происхождения. Умер он недавно, что было очевидно. И стрела, пронзившая его сердце, убила его мгновенно. Я вытащил стрелу и увидел, что она сделана очень искусно. Головка из кованой бронзы, прикрепленная к древку из древесины, напоминающей тис. Стрела очень отличается от тех индейских стрел, которые мне приходилось видеть. Загадка жизни и смерти этого человека казалась неразрешимой, и я приказал привязать каноэ к корме нашей шлюпки и грести к кораблю. Кладбище моряка море, поэтому я решил зашить тело в парусину, привязать груз и опустить в реку там, где самое глубокое место. Прежде чем сделать это, один из матросов обыскал карманы поношной одежды и извлек небольшую записную книжку, похожую на дневник, карманный нож, несколько свинцовых карандашей и сверток тонкой коры, перевязанный тем же материалом. Я взял все эти вещи и наблюдал за последующим. Все было проделано быстро. В качестве церемонии Нед прочел короткую молитву из Библии, все остальные стояли с обнаженными головами. Потом отвезли тело на самую глубокую часть реки, и я, глядя с палубы... Увидел, что они очень возбуждены, и услышал гневные и тревожные крики. Взяв бинокль, я обнаружил причину этого. шлюпку окружили акулы. Их черные головы и белые животы попеременно показывались в воде, когда они медленно плавали кругами, привлеченные запахом добычи. Я крикнул матросам, чтобы они привезли тело назад. Но они меня не услышали, и в следующее мгновение бросили саван с грузом за борт а сами быстро, как в гонке, поплыли назад. Однако это было все равно хорошо. Я совершенно уверен, что бедняга опустился на дно до того, как его схватила акула, а на дне акулы не смогут его увидеть и схватить своими челюстями. Сидя на палубе вместе с остальными под навесом для защиты от солнца, я просмотрел записную книжку и понял, что это не дневник. Убитый записал на страницах нечто вроде рассказа, который обещал быть интересным. Я попросил Донкана Мойта прочесть его вслух, что он и сделал. Сейчас этот рассказ передо мной, и я переписываю его слово в слово, так как впервые услышал в тот день в тропиках, окруженный дикой местностью. Меня зовут Морис Клепиш. Так начиналась эта запись. По профессии я горный инженер, родом из Денвера, штат Колорадо. Девять лет назад... Меня послали в Республику Колумбия для осмотра шахты, и, будучи там, я присоединился к группе, которая хотела осмотреть округ Сан-Блас на юге Панамы и торговать с индейцами, владеющими этой обширной территорией. Я не торговец, но хотел воспользоваться этой возможностью изучить вероятность добычи ископаемых в этом диком и неисследованном округе. Я надеялся найти следы золота и тем самым обеспечить свое будущее. Но когда мы подошли к границе, высокомерные индейцы не позволили нам пройти на их территорию. Они презрительно приказали нам не приближаться и показать им наши товары. Торговцы беспрекословно повиновались, но я был возмущен и рассержен. В какое-то время, посчитал свою поездку неудачной, индейцы обменивали кокосовые орехи, овечьи шкуры и другие плоды своей земли с большой готовностью, с абсолютной честностью и справедливостью. А торговцы говорили, что индейцы никогда не нарушают данное ими слово. Испытывая разочарование из-за того, что у меня нет доступа в эту загадочную землю, я молча наблюдал за обменом, пока не увидел предмет, который застал меня задрожать от возбуждения. Это был огромный необработанный алмаз в рукояти копья, который держал Налик Над, король Сан-Бласа, самый сильный представительный и умный индейц, каких я когда-либо видел. Здесь я должен объяснить, что индейцы, обитающие в округе Сан-Блас в Южной Панаме, никто иные, как исторические потомки ацтеков, которые, когда Мексика была завоевана испанцами, бежали по болотам и горам, через равнины и реки и пришли в эту неизвестную местность. Здесь они создали новый народ и называют себя Текла. Их территория простирается на юг от перешейка между Атлантическим и Тихим океанами. В ней густые леса и обширные прибрежные равнины. Эту территорию индейцы ревниво охраняют от вторжения. Они не строят здесь прекрасные города и золотые храмы, потому что питают отвращение к золоту, страсть к которому привлекла белых демонов в Мексику. Белокожую расу индейцы считают губителем своего прежнего государства. Это белые изгнали текла из дома, завещанного им предками. Таким образом, вера нового народа состоит из двух главных положений. Никогда не добывать золото, не использовать его для украшения и не торговать им, ненавидеть всех белых людей и не позволять им приближаться. Жителей Сан-Бласа нельзя назвать подлинными индейцами, какими мы считаем племена Вест-Индии и Центральной Америки. Это были хорошо сложные, умные и свирепые люди. Кожа у них медного цвета, и у них своеобразная одежда, характерная для этого народа. У них есть правительство, сосредоточенное вокруг короля, есть человеческие и справедливые законы, много расовых характеристик. Говорят, что более слабые ацтеки остались в Мексике как рабы испанцев, а знатные, самые сильные и властные индивиды Понимая невозможность сопротивляться захватчикам и не желая становиться их вассалами, бежали на юг, как я уже описал. Как несправедливо это! Я обнаружил, что народ Сан-Блас — это название дано ранними испанцами, а сами индейцы его никогда не принимали. Достойно восхищения во всех отношениях, кроме яростной ненависти к белым. Они давали нашей группе кокосовые орехи, зерно, раковины, черепах, шкуры диких зверей прекрасно выделанные Я вечу шерсть высокого качества в обмен на ножи, стеклянные бусы, компасы, цветные карандаши, зеркала и другие недорогие предметы. Увидев гигантский алмаз короля, я был так поражен, что дрожал от возбуждения. Камень весил не менее 500 каратов, и, стремясь получить его, я предложил в обмен свои серебряные часы, автоматическую ручку, расческу, щетку и много пуговиц. Меня подвело само стремление получить этот камень. Мои безрассудные предложения вызвали у короля подозрения, а когда алмаз увидели мои товарищи, они тоже захотели его получить и предложили за этот камень, который король не считал ценным, так много, что он понял. Белые люди ценят такие камни даже больше, чем золото. Тогда король гордо выпрямился и заговорил со своими людьми на их языке, с которым мы не были знакомы. Несколько индейцев принесли своему правителю еще такие камни, необработанные алмазы размером с горошину и больше. Конечно, они собирали и хранили их из-за красоты, но Налик над, взял все в руки, вырвал собственный великолепный камень из оправы в копье, и, подойдя к воде, бросил все камни на глубокое место. «Я приказал своим людям», — сказал он, никогда не собирать эти булыжники и не торговать ими с белыми людьми. Я считаю их такими же вредными, как золото. Мы никогда не будем владеть тем, что вызывает алчность у ваших людей». Немногие из народа Сан-Блас, включая короля, говорят по-английски, больше знают испанский, но их собственный язык, как я сказал, отличается от языков других индейских племен, и у белых не было возможности изучить его. Потеря драгоценных камней очень расстроила нас, и, вернувшись в свой лагерь, мы поговорили об этом и решили, что в некоторых местах этой земли, прямо на поверхности, есть много алмазов. Иначе индейцы не могли бы подобрать такие большие образцы. Я не хотел уходить, не отыскав эти поля алмазов, и семь человек из нашей группы, такие же предприимчивые, как я, решили бросить вызов разгневанному королю на Лик-Наду. Поэтому ночью мы украдкой прошли по северному лесу и к утру вышли на край плодородной равнины, где в основном жили индейцы Сан-Блас. Вся их страна разделена на три части. Первая — северный лес. Граничит с панамскими болотами и дикой территорией. Вторая — широкая прибрежная равнина, образовавшаяся сдвигом гор. Эта равнина обильно орошается многочисленными ручьями, и почва здесь — исключительно плодородная. На восток, до самого Атлантического побережья, растут кокосовые рощи, но больше всего кокосовых деревьев растет на нескольких островах у Атлантического побережья. Третья часть расположена к югу от этой равнины и занята величественным первобытным лесом, который густо покрывает склоны гор. Климат, особенно на плоскогорье, умеренный и приятный, и считается, что эти могущественные индейцы владеют самой желаемой землей во всем западном полушарии. Именно на этой равнине мы решили поискать алмазные поля, и так как индейцы запретили белым людям входить на их земли, мы закрасили лица, руки и грудь соком каштанов и оделись насколько могли, как индейцы. В таком виде мы бродили несколько дней, пока не набрели на богатую равнину, покрытую осадочными отложениями. И здесь, к нашей великой радости, я подобрал один из желанных булыжников, и мы поняли, что пришли в нужное место. Через час нас окружили и захватили в плен индейцы. Мы рассчитывали, что нас защитит маскировка, но, рассмотрев нас внимательнее, индейцы сняли с нас одежду и увидели белую кожу. И мы поняли, что наша судьба решена. Эти люди разрешают заходить на свою территорию неграм и даже некоторых из них используют для работы на своих фермах. Другим племенам горных индейцев, которые все враждебно относятся к белым, разрешается проходить через территорию Сан-Блас. Иногда эти горцы приводят с собой своих белых рабов, и их индейцы терпят на своей территории. Но те, кто, как мы, тайком пробирается к ним за сокровищами, не могут рассчитывать на милосердие. Нас привели в деревню самого Наликнада, Мы предстали перед ним, и он всех нас приговорил к смерти, за исключением одного, кто должен был вернуться в Колумбию и рассказать о судьбе тех, кто нарушает законы Сан-Блас. Мы бросили жребий, и мне выпал счастливый номер. Все мои товарищи, среди которых было два молодых человека, представители знатных и богатых семей богаты, были безжалостно убиты, а меня отвели на границу их земли и отпустили» и доложил об этом деле колумбийским властям, и президент немедленно отправил отряд солдат, чтобы наказать бесстыдных индейцев и научить их в будущем не угрожать белым. После долгого периода ожидания в богату вернулся один солдат, у которого были отрезаны уши и который был чудовищно изувечен. Он рассказал о полном уничтожении отряда и сообщил, что король Налик-Нат пообещал также обойтись со всеми, кто осмелится вмешиваться в его дела. Правительство решило оставить этих свирепых индейцев в покое. Многие другие племена гораздо ближе нуждались во внимании. Я вернулся в Денвер, но не мог забыть об алмазных полях. Я бедный человек, но знал, где можно обрести огромное богатство, если я решусь на попытку. Наконец я решил, что смогу в одиночку добиться того, чего никогда не достигнет группа белых людей. И, подготовив планы, я поплыл в колонн и приготовился снова ступить на землю Сан-Блас. Моя идея была восхитительно проста. Индейцы чувствуют себя в такой безопасности, что редко выходят по ночам, а в их климате звезды и луна такие яркие, что освещают местность почти так же, как солнце днем. Если я буду избегать все поселки и деревни, у меня есть хороший шанс остаться незамеченным, а долина, которая мне нужна, Находится в необитаемой части равнины. Я взял каноэ и пакет с продовольствием и начал путешествие, войдя в атлантическое устье реки Сан-Маладрино. Я плыл по этой реке до того места, где она проходит между двумя высокими холмами. Они видны на грубой карте, которую я начертил для тех, кто, если я погибну, решится на это отчаянное предприятие. Ручей, название которого я не знаю, впадает в реку Сан-Маладрино сразу за упомянутыми холмами и ведет на юг. Это широкий и глубокий ручей, и он проходит через лес. Прячась первый день в лесу, на следующую ночь я осторожно ввел каноэ в этот ручей и миновал часть долины, пока не добрался до другого притока, поменьше, впадающего слева. Этот приток течет по самым плодородным и густонаселенным индейским землям. Встретив приток справа, я повернул в него и плыл, пока дальше стало невозможно продвигаться в каное. Поэтому, спрятав каное в кустах, я всю следующую ночь шел пешком к долине, которую мы навестили раньше и которая лежит на плоскогорье у начала большого горного леса. Лесистая местность благоприятствовала мне, потому что днем я в ней безопасно прятался, а по ночам искал алмазы в своей долине. Я нашел много камней, некоторые исключительного размера и красоты, но плохое освещение очень мне мешало. Часть времени долину затянул лес, и только два кратких часа луна светила в небольшое углубление, в котором я работал. Я уже три недели прячусь в сердце района Сан-Блас, и до сих пор меня никто не заметил. Я собрал почти три кварты превосходных алмазов, такое невероятное состояние, что я тороплюсь вернуться к цивилизации. Тем временем в свободные моменты Я записываю свою историю в этой записной книжке.